Глава 15 Трехдневный дождь – явление исключительное в Риме летом. А град, падающий вопреки обычному порядку не только днем и вечером, но даже ночью, все это вызвало перерыв в играх. Народ стал беспокоиться. Предсказывали не урожай винограда, а когда однажды в полдень молния расплавила бронзовую статую Цереры, были назначены жертвоприношения в храме Юпитера Сальватора. Жрецы Цереры распустили слух, что гнев богов обрушился на город за слишком вялое гонение христиан, поэтому Чернь стала требовать продолжения игр. радость хватило Рим, когда наконец стало известно, что после трех дней перерыва зрелища возобновляются. Вернулась прекрасная погода. Амфитеатр с утра до поздней ночи наполнялся многотысячной толпой. Цезарь, свисталками и двором являлся в цирк утром. Зрелище должно было начаться борьбой христиан друг с другом, для чего они были одеты гладиаторами и вооружены тем оружием, каким обычно пользовались на цирковых состязаниях. Но случилось непредвиденное обстоятельство. Христиане побросали на песок свои трезубцы, сети, мечи и копья, стали обниматься друг с другом и ободрять себя перед мучениями и смертью. Народ был глубоко возмущен. Одни обвиняли христиан в малодушии и трусости, другие утверждали, что они нарочно не хотят сражаться из ненависти к народу и чтобы лишить его радости, которую он испытывает при виде мужественной борьбы. Наконец, по приказанию Цезаря на них были выпущены настоящие гладиаторы, которые в одну минуту перебили безоружных христиан. Когда трупы были убраны, зрелище продолжалось. Но это была не борьба, а ряд мифологических картин, поставленных по замыслу Цезаря. Был показан Геркулес, охваченный пламенем на вершине Эты. Вениций затрепетал при мысли, что роль Геркулеса отдана Урсу. Но, по-видимому, до того еще не дошла очередь, и на костре погиб незнакомый Веницию христианин. Зато в следующей картине Хиллон, которого Цезарь не хотел освободить от обязанности присутствовать на играх увидел знакомых людей. Картина представляла смерть Дедала и Икара. В роли Дедала выступал Еврикий, тот старец, который в свое время объяснил Хилону знак рыбы, а в роли Икара его сын Кварт. Обоих подняли с помощью особых машин на значительную высоту, а потом вдруг сбросили на арену. Причем молодой Кварт упал так близко от ложи Цезаря, что обрызгал кровью отделку ее и даже пурпур, которым был покрыт барьер. Хилон не видел падения, он закрыл глаза и лишь слышал глухой стук упавшего тела. Но когда он увидел кровь так близко от места, на котором сидел, то едва не упал снова в обморок. Но картины быстро сменяли одна другую. Позорная гибель девушек, которых настигали одетые в козлиные шкуры гладиаторы, потешала толпу. Были показаны жрицы Кибелы и Цереры, были показаны Данаиды, Дерцея и Пасифая, и девушки, которых разрывали дикие лошади. Народ рукоплескал выдумки Цезаря, который был доволен и счастлив, и не отнимал от глаз изумруда с наслаждением, взирая на белые тела и на предсмертные судороги своих жертв. Потом были показаны картины из прошлого. Муца из Цивола, рука которого, прикрепленная к треножнику, на котором пылал огонь, наполнила запахом горящего тела амфитеатр. Но христианин, как подлинный Цивола, стоял без стона, с глазами поднятыми к небу, и шептал почерневшими губами молитву. Когда его добили и тело уволокли с арены, наступил обычный полуденный перерыв. Цезарь, свисталками и августянцами, покинул ложу и перешел в великолепный красный шатер, где был приготовлен для него и для гостей изысканный завтрак. Толпа последовала его примеру, и живописными группами расположилась вокруг шатра, чтобы расправить усталые от долгого сидения члены и подкрепиться угощением, которое щедрый Цезарь велел дать народу. Более любопытные сошли во время перерыва на арену, И ступая по мокрому от крови песку, толковали о виденном только что и о том, что предстояло увидеть. Скоро и они ушли, чтобы не опоздать к угощению. Остались те, которых привлекало сюда не любопытство, а сочувствие к новым жертвам. Они теснились в проходах или на местах близких к арене, на которой теперь стали рыть ямы полукругом через всю арену. Так что крайняя яма была всего в нескольких шагах от ложи Цезаря. Снаружи цирка долетал сюда шум, говор, рукоплескание. Здесь поспешно приготовляли какие-то новые мучения. Но вот раскрылись ворота, и на арену стали выгонять толпу голых христиан, которые тащили на себе деревянные кресты. Скоро они заполнили всю арену. Здесь были старики, сагбенные под тяжелой ношей. Рядом с ними молодые люди, женщины с распущенными волосами которыми они старались прикрыть свою наготу, юноши, девушки и совсем малые дети. Кресты, как и жертвы, по большей части были увенчаны цветами. Встегая несчастных плетьми, их заставляли класть кресты около приготовленных ям и встать около них. Так должны были погибнуть те, кто уцелел в первый день игр и кого не успели вывести на растерзание диким зверям. Теперь их хватали черные рабы и клали навзнич на бревна, а потом быстро стали прибивать их руки гвоздями к перекладинам. Народ, вернувшись в цирк после завтрака, должен был увидеть уже поставленные кресты. По амфитеатру теперь раздавался стук молотков. Этот стук долетал даже до шатра, в котором Цезарь угощал весталок и своих друзей. Там пили вино, шутили над Хилоном и шептали бесстыдные слова жрицам Весты, а на арене кипела работа, гвозди пробивали руки и ноги христиан, стучали лопаты, засыпавшие ямы с поставленными в них крестами. Среди этих жертв был и Крисп. Львы не успели растерзать его, поэтому ему была назначена крестная мука, и он, готовый к смерти, радовался тому, что настала и его очередь. Сегодня у него был другой вид. Обнаженное худое тело его было прикрыто узким поясом из плюща у бедер, а на голове венок изрос. Но в глазах его горел тот же огонь. И то же лицо, суровое и фанатичное, белело под красным венцом. Не смягчилось и сердце его. Как раньше он грозил божьим гневом своим товарищам, зашитым в звериные шкуры, так и теперь он громил их, вместо того, чтобы утешить. «Благодарите Спасителя», — говорил он, — «что он позволил вам умереть той же смертью, какой умер сам. Может быть, часть ваших грехов вам и будет прощена за это. Но трепещите, ибо правосудие должно быть удовлетворено, и невозможно одинаковая награда для добрых и злых». Его словам вторил стук молотков, которыми прибивали руки и ноги обреченных. Все больше и больше возвышалось крестов на арене, и Крис, обращаясь к тем, которые ждали своей очереди, говорил так. «Я вижу разверстое небо, но вижу и разверстый ад, и я не знаю, как отвечу Господу моему, хотя всю жизнь верил и ненавидел зло. И не смерти боюсь я, а воскресения, не муки, а суда, ибо пришел день гнева». Из ближайших рядов амфитеатра раздался чей-то спокойный и торжественный голос. «Не день гнева, а день милости, день спасения и радости. И я говорю вам, что Христос приветит вас, утешит и посадит одесную себя. Верьте, ибо небо разверзлось над вами». Глаза христиан обратились на говорящего. Даже распятые на крестах подняли бледные и измученные лица и стали смотреть в сторону Утешителя. А он подошел к самому краю арены и стал благословлять их знаменем креста. Крисп простёр к этому человеку руки, словно хотел обрушить на него свой гнев. Но, всмотревшись в лицо, его опустил их тотчас, склонился на колени, а губы шептали «Апостол Павел». К великому удивлению палачей на колени опустились все христиане, которых еще не успели распять. А Павел, обращаясь к Криспу, говорил, «Крисп, не грози им, ибо сегодня же вместе с тобою будут в раю. Ты думаешь, что они могут быть осуждены? Но кто же осудит их? Неужели сделает это Бог, отдавший за них сына своего?» «Неужели Христос, который умер, чтобы спасти их, как и они умирают ради славы его? И как может осуждать тот, который возлюбил? И кто будет обвинять избранников божьих? Кто скажет крови этой проклята?» «О, господин, я ненавижу зло!» — воскликнул старый священник. «Христос заповедал прежде всего любить людей». «Ибо завет его любовь, а не ненависть!» «Я согрешил в час смерти!» — горестно проговорил Крисп. И стал бить себя в грудь. Распорядитель амфитеатра подошел к апостолу и спросил, «Кто ты, беседующий с осужденными?» «Римский гражданин?» — спокойно ответил Павел. И, обратившись к Криспу, сказал, «Верь, что это день милости, и умри спокойно, слуга Божий!» Два негра подошли в эту минуту к Криспу, чтобы положить его на крест. А он посмотрел вокруг и воскликнул «Братья мои, молитесь за меня!» И на лице его исчезла обычная суровость. Жёсткие черты приняли выражение примиренности и нежности. Он сам положил руки свои на перекладину креста, чтобы облегчить работу палачей. И, глядя на небо, стал жарко молиться. Казалось, он перестал чувствовать боль, потому что когда гвозди проникли в тело, он не дрогнул, и на лице его не легла складка боли. Он молился, когда ему прибивали ноги, молился, когда поднимали крест, засыпали и утаптывали землю. Когда толпа со смехом и криками стала наполнять амфитеатр, брови старца нахмурились. Он сердился, что язычники мешают ему тихо и сладостно умереть. Кресты были поставлены так, что на арене вырос словно лес, с висящими на деревьях людьми. На перекладины крестов и на головы мучеников падал солнечный свет, а на арену ложились тени, покрывшие ее черной решеткой на ярко-желтом песке. В этом зрелище народу дана была возможность любоваться медленной агонией. Никогда до сих пор еще не было такого множества крестов. Арена была густо покрыта ими, и людям с трудом удавалось пробираться между столбами. По краям висели преимущественно женщины, а Криспа, как старшего, распяли на большом кресте перед ложей Цезаря. Пока никто еще не умер, но те, которых распяли раньше, были в забытьи. Никто не стонал и не молил о пощаде. Некоторые свесили головы на плечо или опустили на грудь, словно засыпали. Иные думали о чем-то, иные, подняв глаза к небу, тихо шевелили губами. Но в этом лесе страшных крестов, в этих распятых телах, в этом безмолвии мучеников было что-то враждебное и зловещее. Народ веселый и сытый с криками входил в цирк, но когда все заняли свои места, наступило молчание. Не знали, на ком сосредоточить внимание, о чем думать. Обнаженные женщины перестали волновать зрителей. Не делались обычные ставки, кто раньше умрет, как бывало всегда при небольшом числе жертв на арене. Казалось, что и Цезарь скучает. Он отвернулся и с ленивым и сонным выражением на лице поправляла ожерелье на шее. Вдруг висевший против Цезаря Крисп, глаза которого были только что закрыты, и который, казалось, был в забытье и умирал, стал теперь пристально смотреть на Нерона. Лицо его снова стало суровым, а глаза горели таким страшным огнем, что августианцы стали шептаться, показывая на него пальцами, пока сам Цезарь не обратил внимания на старца и не приложил к глазам своего изумруда. Наступила полная тишина. Глаза зрителей были обращены на Криспа, который шевелил правой рукой, словно хотел оторвать ее от креста. Грудь его высоко поднялась, ребра ясно обозначились, и он воскликнул. «Матери-убийца! Горе тебе!» августианцы услышав страшное оскорбление, брошенное владыки мира перед многотысячной толпой, затаили дыхание. Хилон замер. Цезарь вздрогнул и уронил изумруд. Народ безмолствовал. Голос Криспа явственно был слышен во всем амфитеатре. «Горе тебе, убийца жены и брата! Горе тебе, Антихрист! Бездна разверзлась пред тобою. Смерть протягивает к тебе руки, и гроб ждет тебя. Горе тебе, живой труп, ибо умрешь ты в ужасе и будешь осужден навеки!» Не в силах оторвать руки своей от перекладины, распятой страшной, худой, как скелет, неумолимый, как сама судьба, он потрясал седой бородой своей над ложей Цезаря, сбрасывая листья и розы с увенчанной своей головы. «Горе тебе, убийца! Переполнилась мера преступлений твоих и близок твой час!» Он напрягся еще раз... Казалось, он оторвет сейчас свою руку и грозно протянет ее к Цезарю, но вдруг худые руки его стали еще более худыми, тело свесилось вниз, голова упала на грудь, и он испустил дух. В этом страшном лесу крестов более слабые люди стали также засыпать вечным сном.